Глава 61. Наказание. Честно говоря, я подобного прорыва от наших новых товарищей не ожидал. Да, мародеры повредили малую часть орбитальной группировки за штатные планеты. Но что если таких торпед собрать под сотню? Уверен, с ними можно будет отправляться штурмовать и что-то посерьезнее. «А то что-то я не заметил, чтобы кто-то из дроидов хоть как-то мог повлиять на эту штуку». «Ионная торпеда», — рядом удивленно присвистнула Асси. «Чтобы зарядить такую малютку, психик 50-го уровня должен с месяц просидеть, добиваясь концентрации энергии нужного уровня. Они и в наше время были редкостью, а уж сейчас-то... Теперь понятно, почему наши союзники к никому не хотели присоединяться» а сами жаждали взять куш. «Мы прикрывали их, пока они готовили запуск, и теперь у них есть все шансы спуститься на поверхность планеты?» «Ага», – Асси задумчиво кивнула, а потом отключила меня от системы управления движением. «Все-таки ее переделки корабля хоть и жутко эффективны, но для меня, как капитана, настоящая головная боль». Неприятно, когда ты моментально лишаешься контроля над ситуацией, тем более если тебе непонятно, зачем это было сделано. Разве нам не надо поспешить за ними? Я смотрел, как пробитый мародерами проход начал медленно зарастать, а оставшиеся поблизости и не попавшие под удар дроны уже снова начали пробовать на зуб нашу броню. «Не надо!» – Асия яростно головой под удивленными взглядами всей нашей команды. «Помнишь, я обещала тебе сюрприз? Думаю, сейчас пришло самое время». С этими словами она бросила мне в руки шарик, в котором я сразу узнал Наомид. А потом мне в ухо опять воткнули сережку, увеличивающую мой запас энергии до двух эргонов. «Интересно, что же наша длань задумала?» «Впрочем, мешать я ей точно не буду». «Небольшое перестроение». Девушка предупредила нас, а потом резким рывком воткнула нас в самую большую кучу недавно сбитых дроидов. «А теперь, маг, слушай меня внимательно». «Хорошо», — я кивнул. «Не отпускай шар, что я тебе дала, и одновременно выбери в качестве цели тех подбитых дроидов за окном, затем активируй на них вихрь эргонов». Аси указала пальцем на плавающие прямо перед стеклом рубки металлические туши. «Очень важно, не используй орудия корабля, только свою собственную силу». Девушка увидела, что я потянулся к панели управления и остановила меня. «Ну что ж, не использовать, так не использовать». Я направил распальцовку в сторону открытого космоса и попробовал достать валяющихся там роботов. «Интересно, на что рассчитывает Асси? Какой результат должен получиться?» если активировать высасывающую энергию технику на уже мертвого дроида. «Может быть, вы поторопитесь?» Бен явно нервничал из-за еще живых дроидов, ведущих по нам обстрел со всех сторон. Было видно, что он сказал бы и что покрепче, но постарался все же отнестись с пониманием к уроку, который явно не просто так сейчас преподают его лорду. «Не торопись», – Асси кинула недовольный взгляд в сторону барона. Время у нас еще есть. Внешний щит как минимум минуту я еще точно удержу, а потом просто пересядем на Аренака 7. Не зря же я его тоже модифицировала, и с его скоростью мы легко оторвемся от любых собравшихся вокруг нас сил. Бен кивнул и, как я краем глаза заметил, зашевелил губами, словно погрузившись в какие-то расчеты. Впрочем, мне сейчас надо не за ним следить, а выполнять свою задачу. Итак, дотянуться до дроидов за стеклом. Благо, они сейчас почти вплотную к нам находятся. Не только по космическим меркам, но и по обычным. Вихрь Эргонов. И заодно сразу же вдогонку статус. Чтобы понять, что же за сюрприз для меня подготовила Асси. Не только с ее слов, но и благодаря этой информационной технике. Попытка поглощения концентрированной энергии. Тип 9. Недостаточная мощность для минимального уровня поглощения. 2 PFG из трех. Активация генома 0,2. Попытка поглощения удалась. Я только успел считать эти странные надписи, как сквозь меня словно пропустили заряд тока. Сколько уже работал батарейкой, и ни разу такого не было. А здесь, как будто в былые времена на Земле, сунул пальцы в розетку. Что это было? Я внимательно осматривал руку, которую запускал вихрь. От неожиданной отдачи на ней временно проступили все вены, артерии и капилляры. Но вроде бы сейчас все начало приходить в норму. «Ты создал насыщенный наомит», – Ася немного лениво и как будто с легким удивлением указала на камень в моей руке. «Обычные батарейки не умеют концентрировать энергию даже на простейшем уровне» но зато могут поглощать ее из других объектов, чтобы потом использовать для собственного усиления. И тут до меня дошло. Асси до этого рассказывала про ионные торпеды, которые насыщались концентрированной энергией высшего уровня. Судя по срокам и уровням, что она назвала, этих же дроидов с орбиты Сцерепта, что смогли сохранить свое подобие жизни даже спустя столько времени, заряжали, видимо, чем-то попроще. Как было сказано в статусе, тип 9. А есть, значит, и другие. И я могу эту энергию поглощать. Кто бы знал, что вихрь эргонов, которым Аси одарила меня в форме Китца, окажется таким полезным. Так зачем нужен насыщенный намит? Я наконец смог сформулировать вопрос. Ускорение обучения повышает эффективность в разы. «У тебя же есть информационная техника, так посмотри сам». Асси ответила уже не так легко. Похоже, атаки дроидов стали сильнее и начали требовать большего ее внимания. «Наверное, нам стоит поторопиться». Статус. Насыщенный намид. На качество – 9. Повышает скорость набора энергии в 10 раз. Повышает скорость отката энергии в 10 раз. Количество использований – 10. «Обалдеть!» Я не удержался и повторил запрос информации еще два раза. Ничего не изменилось. Вот эта штука. Да с такой хоть в бою можно доставить неприятности любому врагу, хоть в обучении доставить пользу себе. Это же как переносная медицинская капсула, причем не в обычном, а в улучшенном виде, который мне довелось разок попробовать благодаря Ассе. А ведь их эффекты можно еще и объединить. Зуб даю, кажется, я начинаю догадываться, за счет чего местные смогли так быстро прокачать свои уровни батарейки. Посмотрел? Асси закусила губу. Это, кстати, еще не все. Те же сейберы, что ты видел на тервине, тоже делают из насыщенного наомита. Или... Впрочем, хватит болтать, пожалуй, пора делать ноги. Девушка начала подниматься, и тут я увидел текущую из ее носа капельку крови. «Черт, я ведь даже представить не мог, что длани может быть настолько тяжело. Неужели без необходимого оборудования, вроде той же перчатки, она настолько ограничена в своих возможностях? Или без приказа императора некоторые из ее сил в принципе нельзя использовать?» «Держи, так же проще будет». Я бросил Асси свой только что созданный камень, параллельно запустив создание еще одного. «Ну вот, нас теперь уже двое с кровавыми носами». «Спасибо», — улыбнулась она. «А сама?» Я даже не договорил вопрос. «Нельзя. Ну да, все, как и думал». «Ладно, идем». Я уже почти добрался до выхода из рубки, когда бросил взгляд на экран и увидел, как из гиперпространства рядом с нами начинают выходить чьи-то неизвестные корабли.